Не осуждайте нас, мой друг. Нет, наоборот. Снова вижу в глазах у Хардинга хитрый лихорадочный блеск. Думаю, что сейчас засмеётся, но он только вынимает из-за рта сигарету и указывает ею на МакМёрфи. В его руке она кажется ещё одним тонким белым пальцем, дымящимся на конце. И вы, МакМёрфи,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 просто показывает, что вы здоровый, активный и полноценный кролик, в то время как мы даже в этом смысле не можем считаться полноценными кроликами, неудачные экземпляры, хилые и чахлые, слабые представители слабого нароца, кролики без страха, жалкая категория. Постой секунду. Ты всё время переворачиваешь мои слова.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 все мы можно сказать из кроликов кролики он снова наклоняется вперёд и напряжённый скрипучий смех которого я ждал вырывается из его рта руки порхают лицо передёргивается хардинг заткни хлебало это как пощёчина Хардинг опешил, умолк с кривой улыбкой на раскрытых губах. Руки его повисли в облаке сизого табачного дыма. Так он застывает на секунду. Потом глаза его скруживаются в хитрые щелки. Он скашивает их на мак Мёрфи и говорит так тихо, что мне приходится подогнать щетку вплотную к его стулу, иначе не слышно. Друг... — А вы, может быть, и волк? — Ни черта я не волк, и ты не кролик. Тьфу, в жизни не слышал такой! Рычите вы совсем по-волчьи! С шумом выдохнув, МакМёрфи поворачивается к острым, которые обступили его кольцом. — Слушайте, вы!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 Билл оборачивается. Но как как она их задаёт? Ты ведь отвечать не обязан. Если не не ответишь, она улыбнётся, сделает заметку в книжечке, а потом потом к Биллу подходит Сканллан. Если не отвечаешь на её вопросы, Мак, этим самым ты признался. Вот так же тебя давят правительственные гады, и ничего не сделаешь. Единственное, что можно взорвать к свиньям всё это хозяйство. Всё взорвать. Ладно, она задаёт тебе вопрос. Почему не пошлёшь её к чёрту? Да, говорит Чесвик и грозит кулаком. Пошли её к чёрту. Ну и что с того, Мак? Тогда на тебе. Почему вас так расстроил именно этот вопрос, пациент МакМёрфи? А ты опять пошли её к чёрту. Всех пошли к чёрту. Тебя же пока не бьют. Острые столпились вокруг него. Теперь отвечает Фредриксон. Ладно, послал её А тебя запишут в потенциально агрессивные и отправят наверх в буйное отделение. Со мной так было три раза. Эти несчастных дураков даже в кино по воскресеньям не водят. У них даже телевизора нет. Да, мой друг, а если врождённые проявления такие, как посылание к чёрту, продолжаются, вы на очереди в шоковый шалман. А может быть, и кое-куда подальше к хирургам на стой хардинг. Говорил же тебе, я вашей музыке не знаю. Шоковый шалман, мистер Макмёрфи, это жаргонное название аппарата ЭШТ. Электрошоковой терапии. Аппарат, можно сказать, выполняет работу с натворные таблетки, электрического стула и дыбы. Это ловкая маленькая процедура, простая и очень короткая, но второй раз туда никто не хочет, никто. А что там делают? Пристёгивают к столу в форме креста. Как это не смешно, только вместо терний У вас венок из электрических искр. В голове себе из сторон подключают провода, жжёт. На 5 центов электроэнергии в мозг. И вы подверглись одновременно лечению и наказанию за ваши враждебные и дик чёрту, а вдобавок от 6 часов до 3 дней в зависимости от вашей конституции.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 В 35 лет слюнявый идиот с недержанием. Или в бессмысленный организм, который ест и справляется и кричит на жену вроде ракли. Или взгляните на вождя швабру рядом с вами, обнимающего свою тёску. Подходить поздно.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 двухметровая подметальная машина, которая шарахается от собственной тени. Вот чем нам угрожают, мой друг. Бак Мёрфи смотрит на меня, потом поворачивается к Хардингу. Слушай, как вы это терпите? А что за парашу тут доктор пустил про демократические порядки?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 мотивационно обследуемом обществе всё больше и больше людей узнаёт, как сделать это оружие бессильным и победить тех, кто раньше был победителем. Ну ты разошёлся, Хардинг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 она там смотрит через стекло записывает всё на потайной магнитофон уже придумывает средства от этого сестра видит что все повернулись к ней кивает и они отворачиваются Макмерфи снимает шапочку и запускает себе руки в рыжие волосы